Виктор. За долю мгновения я оказался рядом с Нисой. Моя сила окутала ее тело и голову, соединяя их вместе. Жизнь еще не покинула восьмую, и поэтому у меня были все шансы, чтобы спасти ее. Но у меня было недостаточно опыта и знаний для этого. Да и силы учителя у меня больше не было. Мощь, прорвавшаяся через ту преграду, была во много раз меньше той, что досталась мне после выхода из малого мира, но это было намного сильнее того, что я мог использовать раньше. Ткани Нисы начали постепенно срастаться, но ее сила сопротивлялась моей. Она пыталась оттолкнуть ее, заблокировать, выгнать прочь. Где-то ей удавалось это сделать, но я тут же закрывал ту брешь и продолжал давить дальше. Работать с Нисой было невероятно сложно. Сотни раз сложнее, чем с кем-нибудь до этого. Идеальное демоническое тело и сила, х р а н я щ а я с я в нем, была моим антиподом. Но сейчас мне было на это наплевать. Я ощущал, что моей силы не хватает, что нужно еще сильнее надавить, чтобы сломить сопротивление. И единственное, что я смогу сейчас сделать, взять силу у окружающих нас людей. Я чувствовал их жизни, и они нужны были мне. Просто протянув руку, я забрал жизненную силу у первого раба, и он тут же упал замертво. Да и плевать, я должен спасти Нису. Пусть даже умрут все, кто сейчас находится в этом городе. В этот момент я ощутил себя настоящим монстром, но просто не мог поступить иначе. Постепенно я начал забирать жизненную энергию у все большего числа человек и присоединять эту силу к своей. Сопротивление идеального демонического тела становилось все слабее, но сила Нисы не собиралась так просто сдаваться. Она до последнего пыталась защитить свою хозяйку от вторжения. Не знаю, как долго это тянулось и сколько жизней мне пришлось забрать, но дело сдвинулось с мертвой точки. Мне удалось сохранить жизнь Нисы и начать процесс восстановления ее организма. Здесь все было гораздо проще, чем с той же Яной. Необходимо было просто соединить разорванные ткани и запустить работу организма. Силы было собрано более чем д о с т а т о ч н о и поэтому вскоре я уже держал целую и невредимую Нису. Но ее сознание еще было где-то очень далеко. Нужно было время, чтобы оно вернулось. Сколько я не имел понятия, но был уверен, что совсем скоро смогу поговорить с Нисой. Во время процесса восстановления я вывел из организма Восьмой всю дрянь, которой ее пичкали в торговом доме. Было странно, как она вообще могла самостоятельно передвигаться. В ее организм вводилась колоссальная доза наркотиков, от которых Ниса должна была умереть через пару лет. Просто начали бы отказывать внутренние органы. Но теперь она в безопасности, а я должен поговорить с госпожой Фен. Перед своей смертью она обязательно расскажет мне, кто привел к ней Нису. Каждый виновный в случившемся будет молить меня о пощаде. Вокруг нас лежали десятки трупов, но остальные пленники торгового дома даже не обращали на них внимания, продолжая тупо пялиться в пустоту. Вдруг что-то резко изменилось, и вся эта толпа в один миг начала двигаться. Арабские ошейники начали слегка светиться, и пленники госпожи Фен двинулись в нашу сторону. Большую часть силы, полученной после уничтожения той преграды, я истратил на исцеление Нисы, и единственное, что мог сейчас сделать, это усилиться и попытаться прорваться через толпу. Сперва я должен убедиться, что Ниса будет в безопасности, а уже потом можно будет прийти и за г о с п о ж й Фен. Прорываться с восьмой на руках было еще тем удовольствием. К тому же среди рабов было довольно много одаренных, и они совершенно не стеснялись использовать на мне свою силу. Но в основном попадали по своим же. На мне же все полученные повреждения мгновенно восстанавливались. Главное было не позволить им ранить Нису. Я не был уверен, что в случае необходимости смогу снова ей помочь. После восстановления физической оболочки сила идеального демонического тела также полностью в о с с т а н о в и л а с ь Подавить ее сейчас у меня точно не выйдет. Я не позвал и тебя уйти. Ты уничтожил мою собственность и ответишь за это! Прокатился по помещению голос госпожи ф э н Сразу после этого я вновь ощутил, что в мое тело проникает сила, что испугалась океана познания, но на этот раз она была куда осторожнее, сковав лишь мои ноги. Передвигаться я не мог, и рабы мгновенно воспользовались этим. Десятки рук схватили меня, и даже энергетический покров, что окутал м н а снизы, не мог остановить этого. Рядом с нами падали отрубленные пальцы и кисти, но это не останавливало пленников госпожи Фен. Им приказали схватить меня, и они выполнят этот приказ, даже если придется умереть. Идеальные рабы, которые будут выполнять любые команды хозяина. Мои силы подходили к концу, когда давление непонятной силы исчезло, а следом за давлением исчезли и пытающиеся удержать нас руки. Ты будешь моим должником до конца жизни, услышал я голос Велены, и сперва не поверил, что это действительно она, а затем меня подхватило прозрачное щупальце, а другие такие же начали расшвыривать рабов госпожи Фен, устраивая вокруг настоящий хаос. Пару мгновений я уже висел под потолком рядом с Николаем Анатольевичем и Виленой. в е л е н о й Потолке над нашими головами была огромная дыра. к о т о р у ю заглядывали какие-то одаренные. Время от времени они применяли свой дар, чтобы атаковать бойцов торгового дома или рабов. Дядь Коль, ты чего застыл? в а л и м уже отсюда, пока Карга с я у сял не собралась силами. Вновь заговорила Велена, и мы стремительно начали подниматься в пролом, где нас тут же приняли выглядывающие бойцы. Но поднялись только мы с Веленой. Дядь Коль, ты чего удумал? – завопила, кинувшаяся к пролому Велена, но ее перехватил смуглый мужчина в каком-то с т р а н н о м платье. Снова Николай Анатольевич решил прикрыть наш отход. Надеюсь, и на этот раз ему удастся выбраться. Теперь я стал его должником и обязательно должен вернуть этот долг.